Песня восемнадцатая. Путники очутились в восьмом круге Ада, называемом Молебольже, злые рвы, сластолюбцы и обольстители, явление льстецов. Особый есть вертеп в а д у и он зовется Молебольже, окруженный гранитной стеной со всех сторон. Среди того вертепа есть бездонный Громаднейший колодец, между ним и темной стеной там в о д р у ж е н н ы й пространство круговидно и своим пугает видом скалами и рвами, подобно всем защитам крепостным разделены в вертепе перед нами открылись десять пропастей. Смущён, я в круг смотрел, когда сверкнув глазами. Нас сбросил в это место г и р и о н Поэт со мной направил путь левее, и на пути я слышал тяжкий стон других теней и различал в омглея их палачей жестоких. В два ряда с стенаниями на т е м н о й б е з д н о й р е я неслись толпы теней: одни туда, откуда шли мы в мраке, а другие навстречу к нам. Так иногда без слов, как эти призраки нагие в ниторжества идут толпой двойной молельщики по Риму. И шаги я замедлил. Здесь и там передо мной то прячась, то являясь над стенами и не смущаясь грозной крутизной мелькали бесы адские с рогами и грешников преследуя меж скал. их поражали длинными бичами, и каждый грешник прыгал и стонал от нового удара, укрываясь. Не торопясь, я путь свой продолжал. Когда ж вперед, во мраке подвигаясь, я встретился с однойю из теней, то смутному желанию покоряясь воскликнул: я уже встречался с ней, и в ту же минуту Вдруг остановился, чтобы рассмотреть знакомца прежних дней. Мой спутник шаг умерил и решился не торопить меня. Склонив чело, несчастный грешник словно устыдился, увидя нас, как будто бы вело к чему-нибудь то позднее смущение. И Я сказал: «Хоть муками свело твои черты, несчастное видение». Но кажется, тебя я узнаю, кочьяни, мика, ты. В вертеп м у ч е н ь я как ты попал? Не утаю, он молвил мне, ты мне напоминаешь приятной речью родину мою, и от меня всю правду ты узнаешь. В падении сестры я виноват. Ты здесь меня за этот грех встречаешь. Да, за сестру я был повержен в ад. Но из болонских граждан в этом пекле не я один. Они в а д у к и шат. По всем углам, где бесы их иссекли за их корысть. Ты знаешь сам о том пороке их. Они не целые векли любостяжанием славились. Потом едва он смолк. Как демон появился и грешника ударивший бичом проклятием над несчастным разразился вперед Каналья здесь не отыскать тебе продажных женщин я пустился учителя скорее догонять и продолжал с ним путь не отставая сквозь мрак густой Я начал различать скалу, что поднималась выступая и з з а стены, не встретивши преград и пропасть эту вечную бросая, мы на скалу взошли. Я бросил взгляд туда, где на две части распадалась скала. Тут вечно проходили в ряд бичуемые грешники. Казалось, что был для них устроен тот проход. И в этот миг. Речь спутника раздалась. Остановись и не спешив п е р е д Тебе взглянуть на тех необходимо, которые шли сзади нас. И вот я увидал, как проходила мимо толпа других теней, и также их бичами погонял неутомимо ряд демонов. Тогда речей моих, не дожидаясь, Молвил мне Вергилий: смотри сюда, как величаво тих идет вон этот грешник. Не смутили его мучения адские, и он не знает слез. д а н ы н е сохранили величие черты его. Есон перед тобой. Он смелый похититель руна в к о л х и д е славы ослеплен. Он посетил, так продолжал учитель, и остров Лемнос. Женщинами там мужчины все убиты были. Мститель за них явился скоро. По следам убийц прошел Есон. Его пленила одна о т р а к о в и ц а полетам красавица, ей имя и з и ф и л а которые всех обманув подруг, спасла отца. С е с о н о м в связь вступила та девушка, но брошенная им вдруг на острове осталась одинокой. И казнь невыносимых тяжких мук зато постигла в пропасти глубокой коварного Есона. Тот же ад его карает к а з н ь ю жестокой и за Мидею также. Круг спешат преступники подобные и сону, но с ними ознакомился твой взгляд. Мы далее отправимся по склону скалы, и по тропинке мы пришли в другой вертеп. И гул подобный стону оттуда нёсся. Призраки вдали себя руками бешено терзали и сдерживать проклятии не могли. А из вертепа облаком в ставали густые испарения, и кругом недвижный мертвый воздух отравляли. Вертеп тот был с таким глубоким дном, что со скалы лишь только было можно увидеть все, что делается в нем. Мы подошли к обрыву осторожно, чтобы посмотреть на грешников вблизи, и я внизу. разглядывал тревожно несчастных, утопающих в грязи, зловонный, отвратительный и смрадный с какой-то гнусной жидкостью в связи. Вертеп, обозревая безотрадный, я грешника заметил одного мелькавшего в той бездне непроглядной. И видел я, что голова его людским пометом вся была покрыта, и пол. И сан несчастного того от глаз был скрыт, воскликнул он сердито: «Зачем нам нет ы в з о р остановил, когда твоим глазам вполне открыто позорище других теней?» Спешил я отвечать: «О, кажется, в тебе я узнал того, кем некогда ты был. Не ты, ль, а Лесио и н т е р м и н е и из Луки.» Да, ты волоса носил сухие прежде, вид иной имея. Вот потому-то вдруг и обратил ты на себя теперь мое внимание. Тогда со с т о н о м он проговорил, за голову схватившись: "Истязание я здесь терплю за льстивый свой язык, я в л е с т е находил свое призвание. п р и с ы щ е н ы довольно наши взоры."